Глава двадцать 23. Аи. На следующее утро после поцелуя с Эрнестом я надела свободные брюки и длинную тунику и направилась в приёмную для гостей поговорить с Пью. С опухшими от слёз глазами и растрёпанными волосами я рассказала ей самым спокойным голосом, на какой была способна, о том, как вёл себя Ченг в машине. Пью ела подслащённый суп из семян лотоса с сушёными цветами хризантемы. Весной она родила девочку. И в течение нескольких месяцев оставалась в постели. Сегодня она впервые смогла пройти такое большое расстояние из своей спальни в приёмную. «Понятно. Чанг, должно быть, разозлился. Что ты сделала?» «Я ничего не делала». Она отправила в рот ложку супа. Каждый раз после родов она в течение шести месяцев ела суп из семян лотоса, а потом жаловалась на свою талию. «Значит, он остановился, когда ты сказала ему, В чем тогда дело? Он ни к чему тебя не принуждал. Ничего не произошло. Он молодой человек, а у молодых мужчин есть желание, у них есть потребности. Они отличаются от женщин. Кроме того, твоя свадьба состоится следующей весной. Я распечатала приглашение. Они в ящике стола. Ты сможешь приложить каждому из них ремарку и свою личную печать? Ты пробовала этот суп? Я потеряла дар речи. Неужели я слишком устро отреагировала? Она съела еще одну ложку супа. Он ждал достаточно долго. С этим я не могла поспорить. Мы давно уже поженились бы, если бы не внезапная смерть моих родителей, нежданная война, неожиданная оккупация, не столь внезапное уменьшение богатства моей семьи и вполне предсказуемый и необходимый процесс подбора благоприятной даты бракосочетания с учетом дат нашего рождения и наших животных, а также знаков небесных стволов и земных ветвей. У меня снова молоко потекло. Где ребёнок? Мне не следовало отпускать кормилицу. Не забудь отправить почтой приглашение на свадьбу со своей ремаркой и личной печатью Айи. Она заковыляла прочно на своих крошечных деформированных ногах. Я вытащила стопку приглашений и сложила их рядом с миской супа из семян лотоса. Это был мой брак, моё будущее. Только оно походило на бомбу замедленного действия. «Что случилось?» Передо мной появилась Эмили Хан. Её голос был прокуренным, и говорила она неспешно, как синмэй Но она выглядела трезвой, её взгляд был проницательным. На ней была тёмно-синяя хлопчатобумажная рубашка с матросским воротником и широкие чёрные брюки с кушаком в стиле моей любимой кинозвезды хебберн «Ничего. Я собрала приглашение. Она нечасто появлялась здесь. «Ты не собираешься поблагодарить меня за статью?» Она подошла и села в кресло из розового дерева, подарок покойной императрице ушедшей династии. Эмили многое сделала для моей семьи. Когда японцы выиграли войну, они пытались конфисковать печатный станок Синмэя, доставленный из Германии, который являлся образцом самой продвинутой технологии. Без него его бизнес потерпел бы крах. Эмили пошла на многое, чтобы спасти его». Она представила свидетельство о браке с Синмэем, заверенное печатью американского консульства, и утверждала, что станок принадлежит ей, американской гражданке, поэтому он не подлежит конфискации. И ей это удалось. Она перевезла станок на склад, расположенный во французской концессии, и тем самым, по сути, спасла печатный бизнес Синмэя. «Думаю, да. Но разве это было одолжение?» Она прикурила сигарету. «Ты права». «Это не одолжение. Я написала ее, потому что, как ты и сказала, это стоило опубликовать. Так что спасибо тебе, малышка, за наводку». Честно говоря, я была довольно удивлена. Китайская аристократка посмела нанять на работу еврейского беженца, который каким-то образом умудрился завоевать признательность разношерстной местной публики. Для меня это было неожиданностью. Хорошая получилась статья. «Ты деловая женщина и с мозгами. Ты подросла». Удивительно слышать это от неё, но довольно приятно. Возможно, теперь Эмили стала бы мне другом. Мне очень хотелось снова иметь подругу, чтобы вместе ходить по магазинам, выпить в баре или почаёвничать. «Значит, ты больше не будешь называть меня малышкой?» Это ласковое прозвище, но так и быть Айе. Её владение китайским впечатляло. Она даже моё имя произнесла правильно. «Итак, ты видела моего пианиста?» «Он бесподобен, согласна? Великолепный пианист. Я никогда не встречала никого похожего на него». Эмили пристально посмотрела на меня, и в тот момент я поняла, почему она зарабатывала на жизнь журналистикой. Небольшое предупреждение, Айи. Влюбиться – это все равно, что балансировать на краю пропасти с завязанными глазами. Это замечательно, но может привести к опасным для жизни травмам. Понятия не имею, о чём ты говоришь. К счастью, Пэйю не было поблизости. Не хочешь, чтобы я говорила о твоём секрете? Я расскажу тебе о своём. Ты беременна. Она чуть не подавилась от дыма. С чего ты это решила? Ты очень редко бываешь здесь. Должно быть, у того есть веская причина. И поэтому ты решила, что я беременна? И почему вы, китайцы, так сильно любите детей? Син Мэй хочет, чтобы я забеременела? Он сказал, что китайцы любят детей. Но не я. Я терпеть не могла этих бесконечно надоедливых сопляков. Однажды мой племянник запустил петарду в моей спальне, а другой племянник накидал мне в чай крысиный помёт. Я уже молчу про все конфеты, которые они стащили из ящика моего стола. У меня никогда не будет детей. Она пожала плечами. Я приехала сюда, потому что несчастна. Мне больше не нравится Шанхай. Когда-то меня обожали поэты и олигархи, подруги и друзья-мужчины. Взгляни на меня теперь, изгой общества, одинокая и бедная». Она снова превратилась в ту женщину на диване Честерфилд, отстраненную и вспыльчивую. «Ну же, все не так плохо, у тебя все еще есть работа?» Она шмыгнула носом, ее хриплый голос пропитался печалью. «На самом деле я ее только что лишилась». Я не знала, что сказать. «Думаю, эта поговорка правдива. Соль и сахар нельзя смешивать. Помни об этом». Она засмеялась, приоткрыв рот и чуть высунув язык. Её голос сочился горечью. Вошёл синмэй Мэй, полы его длинного халата развивались. «Вот ты где, моя любовь. Выглядишь так, будто тебе необходимо хорошо затянуться. Идём?» «Я больше не могу так жить. Я хочу уехать. синмэй Ты должен поехать со мной в Гонконг. умоляют тебя. Если ты не поедешь со мной, я умру». Её короткие волосы колыхались вокруг ушей, а помада делала губы похожими на шрам. Синмэй что-то прошептал ей на ухо. Мне показалось, в его глазах отразилась мука. Каким бы эгоистичным братом он не был по отношению ко мне, он любил Эмили, но он был отцом шестерых детей, первенцем семьи Шао. Меня осенило, они оказались в ловушке. Эмили была несчастной в Шанхае, а Син Мэй был несчастен из-за нее. Вот что происходит, когда ты выбираешь кого-то, кто себе не подходит. Я взяла приглашение и вышла из комнаты. В своей спальне я разожгла мамину курильницу для благовоний и бросила их все в огонь.